Промышленность для сельского хозяйства? Неудовлетворившись результатами уругвайского раунда, богатые страны подталкивают бедные к дальнейшей либерализации. Активно продвигается ужесточение ограничений на контроль над зарубежными инвестициями. У развивающихся стран собираются отнять и то немногое, что было дозволено в соглашении по ТРИМС. Впервые эта попытка была предпринята в 1998 году ОЭСР, а затем в 2003 году ВТО. Справочная сноска. В 1998 году в ОЭСР, Клубе богатых, было предложено многостороннее инвестиционное соглашение МИИС, МИС. МИС которое должно было наложить серьезные ограничения на возможности регулирования иностранных инвестиций правительствами. В соглашении, якобы, должны были участвовать только богатые страны, но конечной целью было втягивание в него и развивающихся. Предлагая развивающимся странам добровольно подписать соглашение, богатые надеялись, что со временем все они почувствуют себя обязанными подписать его из страха стать париями в международном инвестиционном сообществе. Некоторые развивающиеся страны, например, Аргентина, в то время преданный ученик МВФ и Всемирного банка, с энтузиазмом его подписали и стали оказывать давление и на других. Когда в 1998 году предложение провалилось из-за несогласия между самими богатыми, те решили вернуть его на авансцену предложив рассмотреть на переговорах ВТО. Однако на министерском совещании в Канкуне в 2003 году оно было отклонено и удалено из повестки ВТО из-за сопротивления развивающихся стран. Конец справочной сноски. Оба раза ничего не получилось, поэтому сейчас развитые страны переключили внимание на лоббирование существенного снижения пошлин на промышленную продукцию в развивающихся странах. Это предложение, которое получило название NEME, доступ на рынки несельскохозяйственной продукции, было впервые выдвинуто на министерском совещании ВТО в ДОХе в 2001 году. Толчок к процветанию оно получило в декабре 2002 года, когда правительство США резко взвинтило ставку, призвав к 2015 году отменить вообще все пошлины на промышленную продукцию. Подобное предложение существует в различных вариантах. Однако, если богатые страны добьются своего в переговорах по НЭМЭ, то верхняя граница ввозных пошлин для развивающихся стран может упасть с текущих 10-70% до 5-10%. И это невиданный уровень со времен неравноправных договоров 19-го начала 20 веков, когда более слабые страны были лишены тарифной автономии и вынуждены были установить низкую однотипную ставку в 3-5%. В обмен на снижение пошлин на промышленную продукцию богатые государства обещают снизить сельскохозяйственные пошлины и субсидии, чтобы бедным можно было нарастить объем экспорта. Это преподносится как взаимовыгодная сделка, хотя, согласно теории свободной торговли, односторонняя либерализация является благом сама по себе». Это предложение обсуждалось в декабре 2005 года на министерском совещании ВТО в Гонконге. Поскольку к соглашению так и не пришли, переговоры продлились до следующего лета, после чего перешли в анабиоз. Камаль Нат, индийский министр коммерции, охарактеризовал состояние переговоров как «как Нечто среднее между палатой интенсивной терапии и крематорием. Богатые страны заявили, что развивающиеся страны, не предлагают достаточного снижения пошлин на промышленную продукцию, в то время как последние утверждали, что первые требуют слишком жесткого сокращения, а сами недостаточно снижают собственные сельскохозяйственные пошлины и субсидии. На данный момент переговоры законсервированы, но этот промышленно-сельскохозяйственный обмен многие считают шагом вперед, и среди них есть даже традиционные критики ВТО. В краткосрочной перспективе большая открытость сельскохозяйственных рынков в богатых странах может пойти на пользу лишь некоторым развивающимся. Многие на самом деле скорее импортируют продукцию сельского хозяйства. Так что едва ли им удастся от этого что-то выиграть. Они могут даже пострадать, если окажется, что импортируют они как раз то, что интенсивно субсидируется богатыми странами. Отмена таких субсидий приведет к увеличению стоимости импорта из таких развивающихся стран. В целом основными выгодоприобретателями от открытия сельскохозяйственных рынков станут те богатые страны, которые имеют развитое сельское хозяйство, США. Канада, Австралия и Новая Зеландия. Развитые страны не защищают многие сельскохозяйственные продукты экспорта бедных стран, например, кофе, чай, какао, по той простой причине, что у них нет внутренних производителей, так что и защищать некого. Поэтому протекционизм и субсидии будут в основном отменены для сельскохозяйственной продукции умеренного климата пшеницы, говядины, молочных продуктов. Крупными экспортерами их являются только две развивающиеся страны – Бразилия и Аргентина. Более того, среди предполагаемых «проигравших» от либерализации сельскохозяйственной торговли между богатыми странами будут наименее обеспеченные по национальным стандартам люди, например, небогатые фермеры Норвегии, Японии или Швейцарии. А среди выгодополучателей в развивающихся уже достаточно богатые, даже по международным стандартам, например, латифундисты в Бразилии или Аргентине. Примечание чтеца: латифундисты – это фермеры, владеющие обширными поместьями. Конец примечания. В этом смысле общепринятое мнение о том, что либерализация сельскохозяйственной торговли поможет облегчить жизнь бедным крестьянам из развивающихся стран, оказывается просто заблуждением. Справочная сноска. Другие главные выгодоприобретатели от либерализации сельскохозяйственной торговли в богатых странах, то есть потребители, на самом деле приобретают не так уж много. В отношении к доходу их траты на сельскохозяйственную продукцию и так невелики – около 13% на питание и около 4% на алкоголь и табак, причем лишь часть из этого стоимость самой сельскохозяйственной продукции. Более того, торговля многими сельскохозяйственными товарами, которые они покупают, уже либерализована, например, чаем, кофе, какао. Конец справочной сноски. Еще важнее то, что люди, которые считают либерализацию сельскохозяйственной торговли в богатых странах важной мерой помощи для развития стран бедных, часто упускают из виду, что все это дается не бесплатно. В обмен на это бедные страны должны пойти на уступки. И проблема в том, что сокращение пошлин на промышленную продукцию, отказ от контроля над иностранными инвестициями и разрешительных прав интеллектуальной собственности приведут к тому, что в долгосрочной перспективе их экономическое развитие осложнится. Эти меры жизненно необходимы для экономического роста, что я доказываю на протяжении всей книги. Учитывая это, легко понять, что в текущих дебатах, окружающих либерализацию сельского хозяйства в богатых странах, ситуация расценивается неправильно. Для некоторых развивающихся стран доступ к сельскохозяйственным рынкам развитых экономик может оказаться полезен. Справочная сноска. На ранних стадиях развития большинство людей живут сельским хозяйством, так что рост этой отрасли необходим для борьбы с бедностью. Повышение продуктивности сельского хозяйства создает класс здоровых и производительных работников, которые позднее смогут принять участие в промышленном производстве. Поначалу сельскохозяйственные продукты занимают большую долю в экспорте страны, которой обычно просто больше нечего вывозить. Учитывая важность экспортных поступлений для экономического развития, о чем я говорил ранее, вывоз сельскохозяйственной продукции нужно увеличивать как можно больше, хотя абсолютный объем может быть и небольшим. И для этого повышение открытости сельскохозяйственных рынков богатых стран будет полезно. Однако повышение производительности сельского хозяйства и экспорта его продукции Часто требует государственного вмешательства в соответствии с принципом поддержки неокрепшей отрасли. Сельскохозяйственным производителям, особенно мелким, требуются государственные инвестиции и поддержка в инфраструктуре, особенно в плане ирригации и создания дорог для экспорта, а также международном маркетинге и научной разработке. Конец справочной сноски. Но гораздо важнее для развития экономики. Разрешить развивающимся странам активно применять протекционизм, субсидии и регулирование иностранных инвестиций, а не предоставлять более крупные сельскохозяйственные рынки за границей. Особенно, если либерализация сельскохозяйственных рынков богатых стран может быть куплена лишь ценой отказа развивающихся стран от мер продвижения молодых отраслей промышленности. Это не та цена, которую стоит платить. Развивающиеся страны не должны принуждаться к тому, чтобы продавать свое будущее за незначительные краткосрочные выгоды. Больше торговли, меньше идеологии. Сейчас в это трудно поверить, но некогда КНДР, то есть Северная Корея, была богаче, чем Южная Корея. Именно в северной части Кореи Япония, управляющая страной с 1910 по 1945 год, развивала промышленное производство. Японские колониальные власти рассматривали северную часть Кореи как идеальный плацдарм для запуска империалистских планов захвата Китая. Она расположена у китайской границы и обладает значительными минеральными ресурсами, особенно углем. Даже после ухода японцев их промышленное наследие позволяло КНДР сохранять экономическое превосходство над Южной Кореей вплоть до 1960-х годов. Сейчас Южная Корея – один из флагманов мировой промышленности, а Северная Корея погрязла в бедности. Во многом причиной этого стал тот факт, что Южная Корея агрессивно торговала с остальным миром и активно впитывала зарубежные технологии в то время как КНДР следовало доктрине самодостаточности. Благодаря торговле в Южной Корее узнали о существовании передовых технологий и заработали иностранную валюту, которая требовалась для их покупки. Северная Корея, между прочим, и сама смогла провести некоторые технологические усовершенствования. Например, там придумали, как запустить в массовое производство «Винолон», Синтетическое волокно, которое производится, как ни странно, из известняка. Его изобрел в 1939 году один корейский ученый. Хотя венолон был вторым после нейлона искусственным волокном, он не снискал популярности, поскольку ткань, которая из него получалась, была не очень приятной на ощупь. Однако благодаря винолону КНДР перестала зависеть от импорта одежды но существуют пределы тому, что отдельно взятая развивающаяся страна может изобрести самостоятельно, без постоянного импорта передовых технологий. В итоге КНДР застряло в прошлом, оставшись с технологиями Японии 1940-х годов и СССР 1950-х, а Южная Корея стала одной из самых динамичных экономик мира. Нужно ли лучшее доказательство тому, что торговля идет во благо экономики? В конечном счете экономическое развитие ⁇ это приобретение передовых технологий и овладение ими. Теоретически, любая страна может разработать такие технологии самостоятельно, но стратегия самодостаточности быстро приводит к провалу, как в примере с Северной Кореей. Вот почему все успешные случаи экономического развития включали серьезные попытки раздобыть зарубежные технологии и овладеть ими. Подробнее об этом в главе 6. Чтобы импортировать технологии из развитых стран, развивающимся нациям нужна иностранная валюта, чтобы платить за них. Технологии оплачиваются или прямо, например, технологические лицензии, услуги технологического консультирования, или косвенно, более совершенные механизмы. Необходимая валюта частично может быть получена в подарок от богатых стран, иностранная экономическая помощь. Но большую часть – Нужно заработать экспортом. Таким образом, без торговли не будет ни технологического прогресса, ни экономического развития. Однако между утверждением о том, что торговля необходима для развития экономики, и утверждением о том, что для этого оптимально свободная торговля, по крайней мере, чем свободнее, тем лучше, как говорят злые самаритяне, существует огромная разница. При помощи ловкости рук теоретики свободной торговли эффективно запугивают оппонентов, намекая, что если они против открытия рынков, значит и против прогресса. Пример Южной Кореи показывает, что активное участие в международной торговле не подразумевает автоматически именно беспрепятственного международного движения товаров. И действительно, если бы Южная Корея придерживалась свободной торговли, И не защищала свои развивающиеся отрасли промышленности, она бы никогда не стала крупнейшей торговой страной. Она продолжала бы экспортировать сырье, вольфрамовую руду, рыбу, водоросли или дешевые низкотехнологичные продукты, текстиль, одежду, парики из человеческих волос, как это было в 1960-е. Возвращаюсь к метафоре из первой главы. Если бы корейцы с 1960-х годов следовали курсу свободной торговли, они все еще были бы поглощены борьбой за то, где чей клок волос или где чье оливковое дерево. Секрет успеха состоит в разумном сочетании протекционизма и открытой торговли. При этом отрасли, защищаемые государством, постоянно менялись. Появлялись новые а прежние, окрепнув, становились конкурентноспособными на международном уровне. В принципе, это не такой уж и секрет. Как я показал в предыдущих главах, так разбогатели почти все современные страны. Это лежит в основе почти всех историй успеха в развивающемся мире. Протекционизм не гарантирует развитие, но улучшение жизни без него оказывается очень сложной задачей. Поэтому если бы богатые страны действительно хотели помочь развивающимся с помощью торговли, они согласились бы на асимметричный протекционизм, который был в ходу в 1950 -е 1970 е годы. Им следует признать, что им самим нужно гораздо меньше защиты. Всемирная торговая система должна поддерживать действия развивающихся стран, позволяя им активнее пользоваться средствами продвижения новых отраслей промышленности – таможенными пошлинами, субсидиями, регулированием зарубежных инвестиций. На данный момент эта система поддерживает субсидии именно в тех отраслях, в которых они нужны развитым странам. А ведь все должно быть наоборот. Протекционизм и субсидии должны быть доступны там, где они необходимы. Поэтому очень важно четко понимать последствия либерализации торговли в области сельского хозяйства в богатых странах. Снижение защиты их сельского хозяйства может помочь некоторым государствам, особенно Бразилии и Аргентине, но не всем. Прежде всего, либерализация торговли в области сельского хозяйства не должна быть сопряжена с дальнейшими ограничениями на использование мер поддержки молодых отраслей промышленности, как этого требуют сейчас богатые страны. Важность международной торговли для экономического развития трудно переоценить. Однако свободная торговля – это не лучший путь. Торговля помогает развитию экономики только тогда, когда страна применяет сочетание протекционизма и открытой торговли, постоянно адаптируясь к изменяющимся потребностям и возможностям. Торговля попросту слишком важна для экономического развития, чтобы отдавать ее на откуп теоретикам свободного рынка. Глава четвертая. Финн и слон. Нужно ли регулировать иностранные инвестиции? Финны любят рассказывать о себе такой анекдот. Что сделают немец, француз, американец и фин? если их попросят написать книгу о слонах. Немец со своей характерной дотошностью издаст два толстых тома аннотированного исследования под названием «Все, что нужно знать о слонах». Француз со своим пристрастием к философским размышлениям о сущности всего напишет книгу под названием «Жизнь и философия слонов». Американец, славящийся нюхом на деловые возможности, разумеется, опубликует книгу «Как зарабатывать на слонах». Финн же напишет книгу под названием «Что слоны думают о финнах?». Финны смеются над своей зацикленностью на самих себе. Интерес к собственной идентичности с их стороны вполне понятен. Они разговаривают на языке, который имеет больше отношения к корейскому и японскому, чем к языкам их соседей, шведов или русских. Финляндия около 600 лет была шведской колонией и еще чуть больше века – российской. Я, как кореец и житель страны, которую тысячелетиями расхищали соседи и все, кому не лень – китайцы, гунны, монголы, маньчжуры, японцы, американцы, русские – хорошо понимаю это чувство. Поэтому неудивительно, что после обретения в 1918 году независимости Финляндия сделала все, чтобы держать иностранцев как можно дальше. В 1930-е годы в стране приняли серию законов, официально относивших предприятия, доля иностранного участия в которых составляла более чем 20%, вот тут затаите дыхание, к опасным. Возможно, финны вообще не самые нежные в мире люди, но даже для них это было слишком круто. Как Финляндия и хотела, иностранные инвестиции в страну были немногочисленными. Справочная сноска. В период с 1971 по 1985 год на прямые иностранные инвестиции приходилось всего лишь около 0,6% от общих капиталовложений физических инвестиций. За пределами коммунистического блока показатели ниже 0,1% имела только Япония. Конец справочной сноски. Когда в 1980 году комики из Монти Пайтон спели «Finland, Finland, Finland, you are so sadly neglected and often ignored» — «Финляндия, Финляндия, Финляндия, тобой так ужасно пренебрегают и часто игнорируют» — «The Finland Song», вероятно, они не предполагали, что финны, боролись за то, чтобы их игнорировали. Финское законодательство в 1987 году со временем пошло на уступки, а доля иностранного участия была повышена до 40%. Но все иностранные инвестиции по-прежнему должны были заверяться в Министерстве торговли и промышленности. Общая либерализация иностранных инвестиций не происходила до 1993 года, когда она стала частью подготовки к вступлению страны в Евросоюз в 1995 году. Согласно ортодоксальному неолиберализму, такая исключительно негостеприимная для иностранцев стратегия, действующая на протяжении полувека, должна была крайне отрицательно сказаться на экономических перспективах страны. Однако с середины 1990-х Финляндию превозносят как эталон успешной глобальной интеграции. Особенно часто в пример приводят Nokia. Эта компания, выражаясь метафорически, была введена в зал славы глобализации. Страна, которая долго не хотела вообще быть частью мировой экономики, внезапно стала иконой глобализации. Как это вообще могло произойти? На этот вопрос мы ответим позже. Но сначала рассмотрим все за и против иностранных инвестиций. Необходим ли иностранный капитал? Многим развивающимся странам бывает трудно накопить достаточно сбережений для удовлетворения собственного спроса на инвестиции. Учитывая это, кажется очевидным, что любой дополнительный капитал, который они могут привлечь со стороны стран, имеющих избыточные сбережения, должен пойти во благо. Развивающиеся государства обязаны, по утверждению злых самаритян, открыть свои рынки, чтобы деньги могли идти потоком. Выгоды от свободного международного перемещения капитала, как считают неолиберальные экономисты, не ограничиваются ликвидацией разрывов в капитале. Если деньги поступают в проекты с максимально возможной прибылью в глобальном масштабе, это повышает общую экономическую эффективность. Свободное движение денежных средств, кроме того, рассматривается как распространение лучших методов правительственной политики и корпоративного управления. Иностранные инвесторы просто уйдут, если странами и компаниями не будут эффективно управлять. Некоторые даже высказывают мнение, что такие побочные выгоды окажутся даже важнее прямых выгод, которые становятся следствием более эффективного помещения капитала. Иностранный капитал, поступающий в развивающиеся страны, состоит из трех основных элементов грантов, займов и инвестиций. Гранты ⁇ это деньги, выделяемые, часто на определенных условиях, другой страной, и именуемые Международной экономической помощью или Официальной помощью развитию, ОПР. Займы подразделяются на банковские суды и облигации, правительственные и корпоративные. Справочная сноска. До последнего времени банковские суды были основными составляющими долгов, но сейчас их львиная доля приходится на облигации с 1975 по 1982 год на облигации приходилось лишь около 5% общей негосударственной задолженности развивающихся стран. Эта доля выросла до 30% в период с 1990 по 1998 год и почти до 70% с 1999 по 2005. Данные взяты из отчетов Всемирного банка за 1999 и 2005 годы. Конец справочной сноски. Инвестиции состоят из портфельных вложений, когда подразумевается, что акции принесут прибыли, и прямых иностранных инвестиций, при которых доля приобретается ради постоянного влияния на управление фирмой. Справочная сноска. На практике разница между портфельными инвестициями в акционерный капитал и прямыми иностранными инвестициями не всегда уловима. Под прямыми инвестициями обычно понимаются случаи, когда инвестор покупает более чем 10% долю иностранной компании, намереваясь принять участие в ее управлении. Однако нет экономических обоснований того, почему рубеж должен пролегать именно по 10% уровню. Более того, сейчас возникают и гибридные формы владения, которые еще сильнее размывают границы. Традиционно, прямые иностранные инвестиции проводились транснациональными корпорациями, то есть производственными компаниями, которые ведут операции более чем в одной стране. Однако в последнее время активное участие в прямых иностранных инвестициях стали принимать Коллективные инвестиционные фонды. По определению ООН к ним относятся фонды прямых инвестиций, взаимные фонды и хедж-фонды. Инвестиции со стороны этих фондов отличаются от традиционных прямых иностранных инвестиций транснациональных корпораций, поскольку фонды не собираются владеть своими долями бесконечно. Обычно фирмы покупаются для того, чтобы продать их через 5-10 лет или даже раньше, даже не обязательно повышая их производственные возможности. Конец справочной сноски. В последнее время среди экономистов-неолибералов распространено мнение, что международная экономическая помощь неэффективна, в то время как другие уверены, что правильная помощь то есть такая, которая не мотивирована в первую очередь соображениями геополитики, работает. Займы и портфельные вложения тоже попадают под атаку из-за высокой волатильности. Банковские суды печально известны как раз своей непостоянностью. Например, в 1998 году все банковские займы развивающимся странам составляли 50 миллиардов долларов. После ряда финансовых кризисов, разгоревшихся там, в 1997 году в Азии, в 1998 в России и Бразилии, в 2002 в Аргентине, они на ближайшие 4 года стали отрицательными, в среднем 6,5 миллиарда долларов. Однако к 2005 году они уже на 30% превышали уровень 1998 года. 67 миллиардов. Хотя капиталовложения посредством облигаций не столь изменчивы, как банковские суды, они тоже подвержены серьезным колебаниям. Справочная сноска. В 1997 году иностранцы приобрели облигации развивающихся стран на сумму 38 миллиардов долларов. Но с 1998 по 2002 год эта сумма упала до 23 миллиардов долларов в год. В следующий период, с 2003 по 2005, показатель вырос до 44 миллиардов. Это означает, что по сравнению с 1997 годом, покупка облигаций в 1998-2002 годах снизилась на 40%, а в 2003-2005 годах выросла на 15% и вдвое по сравнению с предыдущим периодом. Конец справочной сноски. Портфельные вложения по волатильности превосходят облигации, хотя уступают банковским судам. Справочная сноска. Портфельные инвестиции в акционерный капитал развивающихся стран сократились с 31 миллиарда в 1997 году до 9 миллиардов в год, в 1998-2002 годах. В 2003-2005 годах в среднем они составляли 41 миллиард в год. Это значит, что с 1998 по 2002 год средний ежегодный приток портфельных инвестиций в акционерный капитал в развивающихся странах составлял менее 30% от показателя 1997 года. В 2003-2005 годах сумма была на 30% выше, чем в 1997 году и в 4,5 раза больше, чем в «тощие годы» с 1998 по 2002 год. Конец справочной сноски. Эти движения капитала не просто непостоянны. Обычно они поступают и уходят в самый неподходящий момент. Когда экономические перспективы развивающейся страны считаются хорошими, в нее может прийти избыток иностранного финансового капитала, что временно поднимает стоимость активов, например, цены на недвижимость, акции, выше их реальной стоимости, что приводит к появлению пузырей. Когда все идет плохо, часто, как раз из-за надувания этих пузырей, иностранный капитал уходит чуть ли не весь что усугубляет экономическую ситуацию. Такое стадное поведение наиболее ярко проявилось во время азиатского кризиса 1997 года, когда иностранный капитал массово покинул рынки, несмотря на хорошие долгосрочные перспективы соответствующих экономик Кореи, Гонконга, Малайзии, Таиланда и Индонезии. Разумеется, такое поведение, оно называется проциклическим, распространено и среди внутренних инвесторов. Действительно, когда дела идут плохо, многие местные вкладчики, используя инсайдерскую информацию, часто покидают внутренний рынок еще до иностранцев. Но воздействие стадного поведения зарубежных акционеров гораздо выше по той простой причине, что финансовые рынки развивающейся страны очень невелики по сравнению с теми суммами, которые постоянно циркулируют в международной финансовой системе. Индийский фондовый рынок – крупнейший в развивающемся мире, но составляет менее 1,30 фондового рынка США. Справочная сноска. В 2005 году фондовый рынок США стоил 15 517 миллиардов долларов. Индийский же рынок составлял 506 миллиардов. Конец справочной сноски. Нигерийский фондовый рынок – второй по величине в Черной Африке. И это менее одной пятитысячной американского рынка. Фондовый рынок Ганы занимает 0,06% рынка США. Справочная сноска. В 1999 году фондовый рынок Нигерии стоил всего почти 3 миллиарда долларов, а ганский и вовсе составлял 910 миллионов конец Справочной сноски То, что считается каплей в море активов богатых стран, может оказаться настоящим потопом, разрушающим финансовые рынки бедных. Учитывая это, неудивительно, что последние чаще страдают от финансовых кризисов с тех пор, как по требованию злых самаритян в 1980-1990-х годах открыли свои рынки капитала. Согласно исследованию двух ведущих историков экономики в период с 1945 по 1971 год, когда мировые финансы не подвергались либерализации, в развивающихся странах не знали, что такое банковский кризис. Однако было зафиксировано 16 валютных и один двойной кризис – банковский и валютный одновременно. Между тем, с 1973 по 1997 год развивающийся мир пережил 17 банковских, 57 валютных и 21 двойной кризис. И это не учитывая крупнейших финансовых кризисов, произошедших после 1998 года. Самые яркие примеры – Бразилия, Россия и Аргентина. Волатильность и процикличность международных финансовых потоков приводят к тому, что даже такой энтузиаст глобализации, как профессор Джагдиш Бахагавати, предупреждает об опасностях так называемого фанатического международного финансового капитализма. Даже МВФ, который в течение 1980-1990-х годов подталкивал развивающиеся страны к открытию рынков капитала, недавно изменил свою риторику по этому вопросу, практически перестав выступать в поддержку этого процесса. Сейчас организация признает, что преждевременное открытие баланса движения капитала может пойти во вред, поскольку структура поступлений может стать неблагоприятной, и страна станет уязвимой для резкой приостановки движения денежных средств, или перенаправление их потока. Справочная сноска. Полная цитата. Преждевременное открытие свободного движения капитала без наличия хорошо развитых и хорошо контролируемых финансовых секторов, работающих институтов и разумных макроэкономических принципов может навредить стране, сделав структуру притока капитала неблагоприятной, так что она будет уязвимой для внезапного прекращения или обратного движения поступлений денежных средств. Конец справочной сноски. Мать Тереза иностранного капитала. Поведение международных финансовых потоков, займов и портфельных вложений резко контрастирует с поведением прямых иностранных инвестиций. Последние в 1997 году составляли 169 миллиардов долларов для развивающихся стран. И несмотря на финансовую нестабильность в развивающемся мире, с 1998 по 2002 год этот показатель даже чуть повысился, в среднем до 172 миллиардов в год. Помимо стабильности, прямые иностранные инвестиции, как считается, приносят не только деньги, но и много других вещей способствующих росту экономики. Сэр Леон Бриттон, бывший британский комиссионер Евросоюза, так охарактеризовал ситуацию. «Прямые иностранные инвестиции – это источник дополнительного капитала, вклад в здоровый внешний баланс, основа повышения производительности дополнительной занятости, эффективной конкуренции, рационального производства – переноса технологий и источник управленческих ноу-хау. Таким образом, выгоды от прямых иностранных инвестиций выглядят совершенно очевидными. Они стабильны, в отличие от других форм притока иностранного капитала. Более того, они не только приносят деньги, но и повышают производительные способности, поскольку влекут за собой более передовую организацию работы, навыки и технологии. Неудивительно, что прямые иностранные инвестиции едва ли не обожествляются. Их считают чуть ли не «матерью Терезой иностранного капитала», как однажды иронически заявил Габриэль Пальма, известный чилийский экономист, мой бывший учитель, а ныне коллега по Кембриджу. Но и прямые иностранные инвестиции имеют свои ограничения и несут некоторые проблемы. Во-первых, хотя прямые иностранные инвестиции и оставались очень стабильными во время финансового кризиса в развивающихся странах в конце 1990-х-начале 2000-х годов, это правило не стоит распространять на все периоды и страны. Справочная сноска. Например, одно исследование, проведенное группой экономистов МВФ, на примере 30 беднейших развивающихся стран, с 1985 по 2004 год, показывает, что притоки прямых иностранных инвестиций оказались более волатильными, чем движение долей капитала или долгов. Эти 30 стран – Алжир, Бангладеш, Боливия, Гана, Гватемала, Гондурас, Доминиканская республика, Замбия, Зимбабве, Иран, Камерун, Кения, Коста-Рика, Маврикий, Малави, Непал, Нигер, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Сальвадор, Сенегал, Танзания, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уругвай, Фиджи, Шри-Ланка, Эквадор и Ямайка. Притоки прямых иностранных инвестиций оказались менее волатильными, чем движение долей капитала или долгов в случае с экономиками зарождающихся рынков, куда входят Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Китай, Колумбия, Корея, Малайзия, Мексика, Пакистан, Перу, Сингапур, Таиланд, Турция, Филиппины, Чили и ЮАР. Конец справочной сноски. Если в стране открыты рынки капитала, прямые иностранные инвестиции быстро становятся ликвидными и могут тотчас покинуть ее. Как указывается даже в публикации МВФ, иностранная дочерняя компания может использовать свои активы, чтобы взять суду во внутренних банках, обменять деньги на иностранную валюту и вывести их. Родительская же компания может отозвать внутрихозяйственный заем, выданный дочерней. Это тоже считается прямой иностранной инвестицией. В крайних случаях, большая часть выданных прямых иностранных инвестиций может уйти по таким каналам, что мало укрепит позиции стороны-получателя в области валютных резервов. Справочная сноска. Кроме того, ввиду увеличивающегося значения фондов коллективных инвестиций, о которых я уже говорил в главе 5, наблюдается сокращение временных горизонтов для прямых иностранных инвестиций что повышает вероятность их разжижения. Конец справочной сноски. Также прямые иностранные инвестиции не всегда служат стабильным источником валюты. Они могут оказать даже отрицательное влияние на валютные резервы страны-получателя, поскольку не только приносят деньги, но и создают для них дополнительный спрос, например, при импорте сырья и оформлении иностранных суд. Конечно, они могут, но не всегда, создать еще один приток валюты в результате экспорта. Но получит ли страна больше денег, чем потратит, вопрос спорный. Вот почему многие стремятся контролировать доходы и расходы в иностранной валюте тех зарубежных компаний, которые совершают инвестиции. Например, какую часть товаров необходимо направлять на экспорт, а какую долю сырья требуется приобретать на местах. Справочная сноска. Сюда относят требования в отношении местного компонента, при котором транснациональные корпорации обязаны покупать определенную долю материалов у местных производителей. Экспортные требования, когда они должны экспортировать не менее определенного процента своей продукции. И требования о балансе иностранной валюты, когда на экспорт должно идти как минимум столько же, сколько поступает на импорт. Конец справочной сноски. Еще один недостаток прямых иностранных инвестиций ⁇ это создание возможностей для трансфертного ценообразования транснациональными корпорациями, действующими более чем в одной стране. Это практика, при которой дочерние компании завышают или занижают цену таким образом, чтобы доходы оказались самыми высокими у тех фирм, которые работают в странах с наименьшими ставками налогов на прибыль предприятий. И когда я говорю о завышении или занижении цен, это действительно так. Отчет организации Christian Aid содержит такие примеры экспорта по заниженным ценам, как поставка телевизионных антенн из Китая по 40 центов за штуку, пусковых установок ракет из Боливии по 40 долларов, бульдозеров из США по 528 долларов. Зато ножовочное полотно поставляется из Германии по 5485 долларов за штуку. Японские щипчики якобы стоят 4896 долларов, а французские гаечные ключи – 1089 долларов. Это классическая проблема транснациональных корпораций, но в наши дни она резко обострилась, В связи с ростом числа налоговых гаваней, в которых отсутствуют или крайне малы налоги на прибыль, компании могут серьезно снизить свои налоговые обязательства, переведя большую часть активов фиктивной фирмы, зарегистрированной в офшорных зонах. Можно возразить, что страна-получатель инвестиций не должна жаловаться на трансфертное ценообразование, поскольку без прямых иностранных вложений налогооблагаемый доход Вообще не был бы получен. Однако это непорядочный аргумент. Все организации используют производственные ресурсы, которые предоставляет правительство на деньги налогоплательщиков, дороги, сеть телекоммуникаций, работников, которые получили образование и обучение на рабочем месте на средства государства. Поэтому, если дочернее предприятие транснациональной корпорации не платит честный налог, то оно практически наживается на стране, в которой располагается. Даже если говорить о технологиях, навыках и управленческом ноу-хау, которые должны приносить прямые иностранные инвестиции, то и здесь не все так однозначно. Несмотря на теоретическое предположение о том, что прямые иностранные вложения приносят максимальные выгоды среди всех потоков капитала, оказалось, что засвидетельствовать эти выгоды не так-то просто. И это говорится в публикации МВФ. Почему же так происходит? Дело в том, что разные типы прямых иностранных инвестиций оказывают различное влияние на производство. Когда мы говорим о прямых иностранных инвестициях, большинство из нас представляет себе как Intel строит новый завод по производству микрочипов в Коста-Рике, а Volkswagen закладывает новую сборочную линию в Китае. Это так называемые гринфилды, то есть проекты с нуля. Во многих случаях прямые зарубежные вложения подразумевают, что иностранцы покупают уже существующую местную компанию. Это называется браунфилд, то есть реконструкция объекта. Справочная сноска. Более того, инвестиции в существующие объекты могут многократно увеличить отрицательное влияние внутрикорпорационного ценообразования. Если транснациональная компания покупает, а не создает с нуля компанию, и при этом практикует внутрикорпорационное ценообразование, то фирма, которая становится дочерним предприятием, может после этого платить меньше налогов, чем ранее, когда было чисто национальной компанией. Конец справочной сноски. Инвестиции второго типа составляют более половины всех мировых прямых иностранных вложений с 1990-х годов, хотя для развивающихся стран этот процент будет ниже по той простой причине, что там не так много фирм, которые иностранцы хотели бы приобрести. В 2001 году инвестиции типа Браунфилд составляли целых 80% от прямых капиталовложений в мире. Инвестиции типа Браунфилд не создают новых производственных мощностей. Так, например, когда General Motors купила корейского автопроизводителя Dell в результате финансового кризиса 1997 года, она просто заполучила уже существующие заводы и стала продавать те же автомобили, разработанные корейцами, но под другим названием однако подобные капиталовложения все же могут привести к росту производственных мощностей. Это произойдет, если они принесут новые методы управления или привлекут более квалифицированных инженеров. Однако нет никакой гарантии того, что это действительно осуществится. В некоторых случаях прямые иностранные инвестиции типа Браунфилд совершаются с явным намерением не тревожиться по поводу повышения производственных мощностей приобретаемой компании. Инвестор может купить предприятие, которое, по его мнению, недооценено на рынке, особенно в период финансового кризиса, и управлять им по старым лекалам, пока не найдет подходящего покупателя. Иногда прямой иностранный инвестор может даже активно разрушать существующие производственные мощности, занимаясь выводом активов. Например, когда испанская компания «Иберия» в 1990-е годы приобрела несколько латиноамериканских авиалиний, она заменила собственные старые самолеты новыми латиноамериканскими. В результате, некоторые из приобретенных компаний со временем обанкротились из-за плохого послужного списка и высокой стоимости обслуживания устаревшего авиапарка. Конечно, важность прямых иностранных инвестиций для принимающей экономики не ограничивается тем, что эти вложения делают для конкретного предприятия. Данная организация нанимает местных работников, которые могут овладеть новыми навыками, покупает сырье у местных производителей, которые в процессе могут познакомиться с новыми технологиями, оказывает демонстрационный эффект на местные фирмы, показывая им новые техники управления или снабжая познаниями в области зарубежных рынков. Такое воздействие известно как эффект пространственного распространения. Оно действительно повышает производственную мощность страны в долгосрочной перспективе и недооценивать его не стоит ни в коем случае. К сожалению, эффект пространственного распространения возникает не всегда. Бывает даже так, что транснациональная компания организует анклавное производство, при котором все сырье импортируется, а местные работники занимаются только сборкой, что не развивает у них новых навыков. Более того, Даже если эффект пространственного распространения действительно имеет место, он может быть незначительным. Вот почему правительство стремится усилить его, ставя эксплуатационные требования, касающиеся, например, переноса технологий, местных компонентов или экспорта. Справочная сноска. Среди этих мер требования создания совместных предприятий, что повышает шансы на передачу технологий местным партнерам. Прямо прописаны условия передачи технологий, требования о содержании местных компонентов, которые заставляют транснациональную компанию передать часть технологий поставщику, и требования об экспорте, которые предписывают транснациональным компаниям использовать передовые технологии, чтобы быть конкурентно на международном рынке. Конец справочной сноски. Очень важное воздействие, которое, однако, часто игнорируется, прямые иностранные инвестиции оказывают на внутренних конкурентов, настоящих и будущих. Появление на внутреннем рынке транснациональной корпорации в результате прямых иностранных инвестиций может разорить национальные фирмы, которые созрели бы до успешной деятельности, если бы не были вынуждены преждевременно бороться за выживание. Результатом может стать и задержка возникновения внутренней конкуренции. В таких случаях производственные мощности повышаются в краткосрочной перспективе, поскольку дочерние предприятия транснациональной корпорации, занимающие место нынешних и будущих национальных фирм, обычно действуют эффективнее, чем они. Однако уровень производственной мощности, которого страна может добиться в перспективе, становится ниже. Дело в том, что транснациональные корпорации, как правило, не выносят самые ценные производства за пределы родной страны, о чем я подробнее буду говорить позже. В результате образуется четкий потолок, которого дочернее предприятие может достичь в долгосрочной перспективе. Вернусь к примеру Toyota из первой главы. Если бы Япония либерализовала прямые иностранные инвестиции в свою автомобильную промышленность в 1960-е годы, то Toyota сейчас определенно не производила бы никакого Lexus. Эта компания либо перестала бы существовать, либо, что более вероятно, стала бы успешным дочерним предприятием какого-нибудь американского производителя. Итак, учитывая все это, развивающаяся страна вполне резонно может отказаться от краткосрочных выгод прямых иностранных инвестиций, Чтобы ее собственные предприятия в долгосрочной перспективе смогли стать конкурентоспособными на высоком уровне. Это достигается либо запретом, либо ограничением на прямые иностранные вложения в соответствующие сектора экономики. Справочная сноска: Санжая Лал покойный оксфордский экономист и один из ведущих специалистов по транснациональным корпорациям, однажды так высказал эту точку зрения. Хотя в целом увеличение числа прямых иностранных инвестиций обычно, хотя и не всегда, может принести пользу принимающей стране, остается вопрос в том, как выбрать между различными стратегиями, касающимися роли прямых иностранных инвестиций в долгосрочном развитии. Конец справочной сноски. Это та же самая логика, которая лежит в основе политики защиты новых отраслей промышленности, описанной в предыдущих главах. Страна отказывается от краткосрочных выгод, которые сулит свободная торговля, чтобы в перспективе выйти на более серьезные производственные мощности. Именно поэтому большинство историй экономического успеха связаны с регулированием прямых иностранных инвестиций, часто в самой строгой форме что я сейчас и продемонстрирую. Опаснее, чем военная угроза. Когда ни одно американское предприятие не будет под иностранным контролем, и когда США перестанут быть объектом наживы европейских банкиров и кредиторов, для нас настанут счастливые дни. Так в 1884 году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 Мы переросли необходимость подчиняться унижениям из Лондона, Парижа или Франкфурта, поскольку собственного капитала вполне хватает для всех внутренних нужд. Конец справочной сноски. Читателю, возможно, трудно поверить, что банковский журнал, издававшийся в Америке, мог проявлять такую враждебность к иностранным инвесторам. Но такое высказывание было вполне в духе того времени. США всегда относились к иностранным инвесторам крайне отрицательно. Справочная сноска с иностранными заимодавцами тоже обходились сурово. В 1842 году США стали париями на международном рынке капитала, когда правительства 11 штатов объявили дефолт по международным судам в основном британским. В том же году, когда уже федеральное правительство США попыталось взять кредит в лондонском Сити, газета The Times нанесла ответный удар, написав «Жители Соединенных Штатов могут быть полностью убеждены в том, что существует определенный класс ценных бумаг, цену которым не может придать никакое изобилие материальных средств. И больше всего в этом классе Их собственных ценных бумаг. Конец справочной сноски. В 1832 году Эндрю Джексон, ныне икона для американских сторонников свободного рынка, отказался обновить лицензию фактически Центрального банка, Второго банка США, наследника Гамильтоновского банка. Смотрите вторую главу. Справочная сноска. Второй банк США, учрежденный в 1816 году на 20 лет, на 20% принадлежал государству. В нем хранились федеральные налоговые поступления, однако он не обладал монополией на выпуск валюты, так что его нельзя считать настоящим центробанком. Конец справочной сноски. Основанием стало то, что доля иностранного участия в банке была слишком высока, 30% Эту меру горячо одобрили бы финны времен, предшествовавших вступлению в Евросоюз. Объясняя свое решение, Джексон сказал: Если акции банка перейдут в руки граждан зарубежной страны, а нам придется с ней воевать, то в каких условиях мы окажемся? Контролируя нашу валюту, получая наши собственные деньги, Держа в зависимости тысячи наших граждан, эта страна будет намного более могущественной и опасной, чем действуя исключительно посредством армии и флота. Если нам нужен банк, он должен быть чисто американским. Если бы сегодня что-то подобное сказал президент какой-либо развивающейся страны, Его назвали бы ксенофобом-динозавром и подвергли бы остракизму в международном сообществе. С самых ранних дней своего экономического развития и вплоть до Первой мировой войны США были крупнейшими в мире импортером иностранного капитала. Справочная сноска. Уже в 1914 году, когда США сравнялись по богатству с Великобританией, они все еще оставались одним из крупнейших заемщиков на международном рынке капитала. По авторитетной оценке американского историка Майера Уилкинс, уровень национального долга США в то время составлял 7,1 миллиарда долларов. Намного отставали Россия – 3,8 миллиарда, и Канада – 3,7 миллиарда. Конечно, в то время США выдавали и много кредитов, оценка в 3,5 миллиарда, находясь на четвертом месте после Великобритании, 18 миллиардов, Франции, 9 миллиардов и Германии, 7,3 миллиарда. Однако даже если вычесть эти суды, баланс в итоге все равно получится отрицательный, минус 3,6 миллиарда долларов, то есть примерно та же сумма, что у России и Канады. Конец справочной сноски. Поэтому, разумеется, всегда существовали опасения по поводу дистанционного управления иностранных инвесторов. Мы не боимся иностранного капитала, если он будет под американским управлением, заявлял Niles Weekly Register, националистический журнал в духе Гамильтона в 1835 году. Понимая подобное чувство, американское федеральное правительство строго следило за зарубежными инвестициями. Акционеры-нерезиденты не могли голосовать, и только американские граждане имели право стать директорами национального банка, в отличие от банка штата. Это значило, что иностранные граждане и финансовые организации могли покупать акции национальных банков США, только если они были готовы иметь американских граждан в качестве своих представителей в советах директоров. Это препятствовало поступлению иностранных инвестиций в банковский сектор. В 1817 году Конгрессом была установлена навигационная монополия американских судов на каботажные перевозки, которая продолжалась до Первой мировой войны строго регулировались и иностранные инвестиции в отрасли, связанные с природными ресурсами. Правительства многих штатов запрещали или ограничивали капиталовложения иностранцев-нерезидентов в землю. Федеральный закон об иностранной собственности 1887 года запрещал иностранцам или компаниям, более 20% которых принадлежит иностранцам, владеть землей на территориях в отличие от полностью сформировавшихся штатов, где спекуляция земельными ресурсами была особенно наглой. Справочная сноска. В то время к таким территориям относились Северная и Южная Дакота, Айдаха, Монтана, Нью-Мексико, Юта, Вашингтон, Вайоминг, Оклахома и Аляска. Обе Дакоты, Монтана и Вашингтон, стали штатами в 1889 году. Айдахо и Вайоминг в 1890 году, Аюта в 1896 году, так что перестали подпадать под действие акта. Конец справочной сноски. Федеральные законы о недрах ограничивали права на недра США, оставляя их американским гражданам и компаниям. В 1878 году был принят закон о лесе который разрешал вырубку на общественных землях только американским резидентам. Законы некоторых штатов, в отличие от федеральных, были еще более враждебны к иностранным инвестициям. В некоторых штатах для иностранцев налоги были значительно выше, чем для американцев. Печально известен закон Индианы, который в 1887 году вообще лишил зарубежные фирмы судебной защиты. В конце XIX века правительство штата Нью-Йорк стало особенно жестко относиться к прямым иностранным инвестициям в финансовом секторе, то есть в отрасли, в которой регион быстро выходил на ведущие мировые позиции. Явный случай защиты неокрепшей отрасли. В 1880-х годах там был принят закон, который запрещал иностранным банкам заниматься банковским делом то есть принимать вклады и учитывать вексель. Банковский закон 1914 года запретил учреждать отделения иностранных банков. Например, Лондонский банк Сити и Мидленда, в то время третий в мире по объему вкладов, не смог открыть филиал в Нью-Йорке, хотя имел 867 отделений по всему миру и 45 банков-корреспондентов, в одних только США. Несмотря на интенсивный и порой очень жесткий контроль иностранных инвестиций, США на протяжении 19-го начала 20 века оставались главным их получателем. Точно так же жесткие ограничения на деятельность транснациональных корпораций в Китае не препятствуют поступлению огромных средств в эту страну в последние десятилетия. Это опровергает убеждение злых самаритян по поводу того, что регулирование иностранных инвестиций неминуемо снижает их приток, а либерализация, наоборот, приводит к их увеличению. Более того, несмотря на жесткие ограничения иностранных инвестиций, а я бы сказал, что и благодаря им, а также наличие действующих тарифов на промышленную продукцию, которые были самыми высокими в мире, США на протяжении всего 19 века И вплоть до 1920-х годов оставались самой быстрорастущей экономикой мира. Это никак не соответствует стандартному мнению, что подобные ограничения вредят перспективам экономического роста. Еще более драконовскими, чем в США, были меры по регулированию иностранных инвестиций в Японии, особенно до 1963 года когда иностранное участие было ограничено 49 а во многих важнейших отраслях попросту запрещено. Постепенно подобные капиталовложения были либерализованы, но только в тех сферах, где японские фирмы были к этому готовы. В результате страна восходящего солнца получила меньше всего прямых иностранных инвестиций в отношении к общим национальным за пределами коммунистического блока. Справочная сноска. В период с 1971 по 1990 год на прямые иностранные инвестиции приходилось менее 0,1% от общих капиталовложений физических инвестиций. В Японии по сравнению со средним показателем для развивающихся стран – 3,4% с 1981 по 1990 год. Конец справочной сноски. Учитывая это, можно сказать, что слова японского правительства о том, что наложение ограничений на прямые иностранные инвестиции не кажется разумным решением даже с точки зрения методов развития, произнесенные на недавнем совещании ВТО, служат классическим примером избирательной исторической амнезии, двойных стандартов и отбрасывания лестницы. Корея и Тайвань часто рассматриваются как пионеры политики благоприятствования прямым иностранным инвестициям, благодаря успехам своих экспортно-производственных зон ЭПЗ в которых зарубежные фирмы-инвесторы почти не подвергались регулированию. Однако за пределами этих зон существовали многие ограничительные меры, позволявшие этим государствам быстрее накапливать технологические возможности, что в свою очередь снижало необходимость применения принципа вседозволенности в ЭПЗ. В дальнейшем они сократили число отраслей, в которых могли принимать участие иностранные компании и установили потолок на долю собственности. Просеивались технологии, используемые транснациональными корпорациями, устанавливались определенные ограничения для экспорта. Довольно жестко соблюдались требования местного компонента, хотя в применении к экспортируемым продуктам они были не так суровы чтобы низкокачественное местное сырье не помешало конкурентоспособности экспортных товаров страны. В результате, Корея стала одной из наименее зависимых от прямых иностранных инвестиций стран мира до конца 1990-х годов, когда перешла на неолиберальные методы в экономике. Справочная сноска. В период с 1971 по 1995 год Напрямые иностранные инвестиции приходилось менее 1% от общих капиталовложений, физических инвестиций в Корее, в то время как средний показатель для развивающихся стран составлял 4,3% с 1981 по 1995 год. Конец справочной сноски. Тайвань, где политика была немного мягче, чуть больше зависел от иностранных капиталовложений. Но и эта зависимость была ниже, чем в среднем для развивающихся стран. Справочная сноска. В период с 1971 по 1995 год на прямые иностранные инвестиции приходилось менее 2,5% от общих капиталовложений, физических инвестиций, в Тайване, в то время как средний показатель для развивающихся стран составлял 4,3% с 1981 по 1995 год. Конец справочной сноски. Крупнейшие европейские государства, Великобритания, Франция и Германия, не заходили в деле регулирования иностранных инвестиций так далеко, как США, Япония или Финляндия. До Второй мировой войны это им было и не нужно, по большей части они сами инвестировали. Однако после Второй мировой войны, когда эти страны в огромных количествах стали получать деньги сначала из США, а затем и из Японии, они тоже решили ограничить их поток и наложить функциональные требования. Вплоть до 1970-х основная мера – контроль иностранной валюты. После отмены этого ограничения все равно применялись неофициальные требования к функциональности даже якобы дружественная к зарубежным инвестициям правительства Великобритании, использовала ряд положений и добровольных ограничений относительно местных компонентов, объемов производства и экспорта. Когда в 1981 году компания Nissan построила завод в этой стране, она вынуждена была закупать 60% необходимых составляющих на месте. А со временем эта доля увеличилась до 80%. Сообщалось, что британское правительство также оказывало давление на Ford и General Motors, чтобы улучшить торговый баланс. Даже примеры Сингапура и Ирландии, стран, которые добились успеха, действительно полагаясь на прямые иностранные инвестиции, не доказывают, что правительства стран-получателей должны разрешить транснациональным корпорациям делать все, что тем заблагорассудится. Приветствуя иностранный капитал, правительства этих стран использовали выборочную политику, чтобы привлечь деньги из-за рубежа именно в те отрасли, которые они считали стратегически важными для будущего развития экономики. В отличие от Гонконга, который действительно придерживался либеральных методов в отношении прямых иностранных инвестиций, Сингапур всегда руководствовался целенаправленным подходом. Ирландия начала на деле процветать уже после того, как переключилась с неразборчивого отношения к прямым иностранным инвестициям, в стиле «чем больше, тем веселее», на целенаправленную стратегию, которая должна была в первую очередь привлечь иностранный капитал в такие секторы – как электроника, фармацевтика, производство программного обеспечения и финансовые услуги. Довольно широко применялись и функциональные требования. Справочная сноска. Согласно исследованию Департамента коммерции США 1981 года, 20% дочерних компаний транснациональных корпораций США, действующих в Ирландии, сообщили об установлении эксплуатационных требований. Если сравнивать с другими развитыми странами, то там подобные требования выставляли в среднем от 2 до 7% компаний, 8% в Австралии и Японии, 7% в Бельгии, Канаде, Франции и Швейцарии, 6% в Италии, 3% в Великобритании и 2% в Германии и Нидерландах. Конец справочной сноски. Подводя итоги, можно отметить, что история на стороне регуляторов. Большинство современных богатых стран прибегали к управлению иностранными инвестициями, будучи их получателями. Иногда меры регулирования были попросту драконовскими. Лучшие примеры тому – Финляндия, Япония, Корея и США. Естественно, в определенных секторах. Существуют и государства, которые преуспели благодаря активному привлечению иностранных инвестиций, например, Сингапур и Ирландия. Но даже они не полностью попустительствовали транснациональным корпорациям, как рекомендуют современным развивающимся странам злые самаритяне.